Глава восьмая. Быть головой рода — тяжкое бремя. Особенно, когда тебе пытаются залепить по харе сразу пятьдесят человек. Забавно, но среди вышедших против меня не было ни одного воина. В основном — витязи и ратники, а еще пять акалитов. С первых секунд боя стало понятно, что выучка у архаровцев отменная. Работали слаженно. Прикрывали друг друга, не давая мне и шанса подобраться к околитам, ушедшим на дальнюю дистанцию. Тактика боя была проста до безобразия. Околиты стремились замедлить меня, используя обширный спектр заклинаний, начиная от морозной лужи, заканчивая каменной гробницей. Пока я спасался от их нападок, витязи и ратники встречали меня градом ударов, стараясь сбить с ног. Хорошая тактика, действенная. Вот только с каждой секундой на ногах было все меньше бойцов. С моих пальцев сорвалась цепная молния и врезалась в грудь мускулистого парня. С него разряд перескочил еще на пять человек. Дружно рухнув на землю, архаровцы забились в конвульсиях. Слева прилетел увесистый удар в скулу, от которого я должен был отлететь назад, но не отлетел. Крепкие руки заботливо ухватили меня за ворот рубахи, чтобы через мгновение подтянуть к себе и рубануть лбом в переносицу. Удар не достиг цели, так как парень просто разрыдался и упал на землю. Ментальная клеть показала ему образ почившей матери. Вот он и размек. Я ожидал новых нападок, но бойцы резко отпрянули назад, образовав вокруг меня пустое пространство. Сделали они это не просто так. Меня тут же окружила волна пламени и начала сужаться. Со всех сторон доносились призывные кличи. Архаровцы требовали, чтобы зарвавшегося сопляка поставили на место. Я же не мог согнать со своего лица хищную улыбку. Похоже, Шульман был прав, и я загляну к нему за новым костюмом. А что поделать? Как говорит леший, хороший понт дороже денег. Хрустнув пальцами, я шагнул сквозь стену пламени. Огонь обжигал лицо, руки, рубашка и штаны моментально занялись пламенем. Одним словом, пройдя сквозь стену огня, я выглядел как горящий факел. Толпа ахнула, а в следующее мгновение я поглотил все пламя, раскинувшееся вокруг. Струи огня устремились к моему телу и растаяли, оставив после себя лишь сноб алых искр. Выглядело это феерично. Чего только стоит белоснежная рубашка, покрывшаяся черными подпалинами. «Ну что, довольны игр? Пора заканчивать!» — выкрикнул я. «Не смей недооценивать нас!» — заголосили со всех сторон архаровцы и рванули в бой. Бой, который не продлился и десяти секунд. С помощью контроля теней я обездвижил четыре десятка парней, а после показал все, на что я способен. Заклинания магии огня, льда, молнии, земли, воздуха синхронно сформировались у меня над головой и ударили вскованных бойцов. Через мгновение толпа затихла, а поле боя наполнилось криками боли. Оно и понятно. Картина-то жуткая. Кому-то ледяная стрела пронзила ногу, сломав кость, Другим бойцам повезло, если так можно сказать, и они просто потеряли сознание от взрыва огненного шара. Третьих припечатало каменной глыбой. Воздушные лезвия рассекли плоть четвертых. Пятые забились в конвульсиях от удара цепных молний. Все это произошло за жалкое мгновение. Я окинул поле боя взглядом и нашел всего одного околита, оставшегося на ногах. Парень вытирал кровь, хлынувшую из носа. видать, перетрудился и вложил в стихийный щит всю имеющуюся манну. «Да кто ты такой, мать твою!» — прорычал парень, бросившись в безнадежную атаку. «Михаил Константинович Архаров!» — гордо ответил я и перехватил кулак, летящий мне в лицо. Я силой сжал кулак парня, отчего тот рухнул на землю и заскулил от боли. Скрижища зубами, Он попытался подняться на ноги, но я надавил еще сильнее. Кости парня могли сломаться в любую секунду, и он, видимо, это почувствовал. Прожигая меня ненавидящим взглядом, парень прекратил сопротивление. «Что скажете, достоин ли я стать главой рода?» — закричал я, усилив собственный голос. По толпе прокатился неуверенный шепот. Ребята переглядывались, с явной опаской косясь на меня. Юрий, в свою очередь, развеял магический барьер и собирался встать на мою сторону, описав во всей красе, какой я молодец, и смог зачистить кунгур малыми силами. Но этого не пришлось делать. Из толпы вылетел шестилетка с горящими глазами и растрепанными волосами. Встав рядом со мной, он загласил «Хрена вы молчите! Он всех прибил! Мишку в императоры!» пискнул паренек, в котором я узнал Федьку. Он поднял руку вверх, а после ойкнул. «Ой, э -э, я хотел сказать Михаила Константиновича!» Поправился он и улыбнулся мне, демонстрируя дырку в зубах. «Да, парень силен!» — выкрикнул кто-то из толпы. «Ну да, так-то никто из нас пятьдесят рыл не раскидает!» Поддержал его мальчишеский голос. «Если главой рода будет такой симпатяга, то я за!» озвучал звонкий девичий голос выкриков становилось все больше а самое поразительное что противники поверженные мной были в числе первых выказавших мне поддержку кашлянул юрий заставляя всех замолчать я рад что вы поняли насколько новый глава перспективен улыбнулся он и добавил вы все видели в каком состоянии я находился совсем недавно и посмотрите на меня теперь Я никогда себя не чувствовал лучше. Исцелил меня Михаил Константинович, мой брат!» В словах Юрия звучала неприкрытая гордость, от которой мне захотелось проследиться. Но я сдержался. Негоже главе рода слезы лить перед подчиненными. «Я, Юрий Константинович Архаров, передаю титул главы рода Михаилу Константиновичу. Правь мудро!» «И веди нас в славное будущее!» Юрий пожал мне руку, после чего настала пора и мне сказать пару слов. «Я обязуюсь поднять рот Архаровых с колен. Надеюсь, каждый из вас мне в этом поможет. Любой, кто посчитает, что я плохо справляюсь со своими обязанностями, может прийти и бросить мне вызов. Неважно, возьмете вы с собой десяток бойцов или сотню, я готов сразиться за свои идеалы». услышав это толпа одобрительно загудела итак позаботьтесь о раненых и готовьтесь пировать я завершил речь натолкнувшись на восторженный взгляд федьки он тут же стал хлопать в ладоши и эти аплодисменты подхватили остальные архаровцы две тысячи человек подумать только впереди много забот но я уверен что вместе мы совсем справимся а пока «Юрий Константинович, нужно кое-что обсудить», — сказал я, взяв Юрия за локоть. Мы отошли в сторону, а по пути Юрий стягивал с пальца перстень главы рода. Когда мы остановились, он протянул перстень мне. С улыбкой я принял безделушку и отправил ее в хранилище. Носить подобные предметы на глазах посторонних чревато проблемами. «Я поговорил с Титовым, и он готов отпустить вас в любой момент». Но сперва нам нужно закрыть пару разломов. Разломы второго ранга — ничего серьёзного. Пойдём вдвоём, и выдвигаемся мы сегодня. Сначала заглянем в ресторан, я хочу заказать выездной банкет для ребят. Пусть отпразднует моё назначение, а после двинем в путь. Говоришь так, как будто сам не планируешь присутствовать на празднике, — усмехнулся Юрий. Я же сказал, что мы с тобой отправляемся сегодня, а значит, ни я, ни ты не посетим банкет. Чем быстрее закроем разломы, тем быстрее сможем уйти отсюда». «Титов будет опечален». «Он даже не заметит», — усмехнулся я. «У Титова сейчас хватает забот. Он разбирается с юсуповскими шпионами, которые, судя по всему, проникли во все производственные сферы баронства». «Может, стоит ему помочь?» — обеспокоенно спросил Юрий. «А как ты думаешь, кто навел его на шпионскую сеть?» — с прищуром спросил я. «Да уж, Михаил Константинович, ты не перестаешь меня удивлять!» — почесав затылок, сказал брат. «У меня за пазухой спрятано еще много фокусов», — хмыкнул я и добавил. «Кстати, Титов и попросил нас закрыть разломы. Войска распределены по всей границе, плюс ко всему сейчас активно ищут шпионов. Лишних людей нет». Вот мы с тобой поможем барону прикрыть тылы. Один разлом в районе Белебея, второй — около Стерлитамака. Понял. В таком случае я соберу сотню наиболее подготовленных ребят и... Зачем? Я же сказал, что идем с тобой вдвоем. Или боишься, что не справимся? — с насмешкой спросил я. Уверен, что справимся. Но ребятам нужен боевой опыт, — улыбнулся Юрий, сложив руки на груди. «А, не переживай. Как только переселимся в Кунгур, боевого опыта у них будет, хоть отбавляй». Заверил я брата и направился в сторону ожидающего нас автомобиля. «Поехали». Гвардеец услужливо открыл нам двери, усадил на задние сиденья автомобиля, после чего прыгнул за руль, и мы помчались в сторону ресторана. Войдя внутрь, я осмотрел посетителей. Меня терзало неприятное чувство от совсем свежих воспоминаний о похищении. Даже интересно, кто меня угостил иглой в шею? Старик со старухой или те четыре молодца? Улыбчивая официантка, помнящая щедрые чаевые, подбежала ко мне и весело выпалила. «Рада, что вы вернулись. Пойдемте, я посажу вас за лучший столик». Она подмигнула мне, давая понять, что далеко не каждый клиент удостаивается такой чести. «Нет, спасибо», — остановил ее я, выставив перед собой открытую ладонь. «Я пришел, чтобы сделать заказ, довольно крупный». «Вот как! Слушаю!» — внимательно сказала официантка и достала блокнот. «Мне нужно накормить две тысячи человек». Услышав это, девица выпала в осадок. «Эм, я, я, я не уверена, что мы способны обработать столь крупный заказ. П Простите, сейчас я позову управляющего». С растерянным видом официантка убежала на кухню и привела с собой раскрасневшегося толстячка с моноклем на носу. «Мое имя — Карасев Олег Вячеславович. С кем имею честь разговаривать?» — представился управляющий. Багратионов Михаил Константинович. Я пожал потную ладошку и с трудом сдержался, чтобы не вытереть руку о штанину. «Рад знакомству. Олечка сказала, что у вас крупный заказ». Глаза толстячка алчно блеснули. «О боги! Был бы здесь Шульман, и мы бы увидели битву тысячелетия. Крохобор против Крохобора». «У нас лучший ресторан во всем баронстве, и мы определенно готовы выполнить ваш заказ». правда нам придется понести дополнительные расходы чтобы нанять поваров и арендовать необходимые площади и оборудование тоже вот как понимаю заказы правда крупный позвольте поинтересоваться в какую сумму мне обойдется подобное першество склонив голову набок поинтересовался я пройдемте в мой кабинет обсудим меню и тогда я смогу вам назвать конечную цифру потирая руки произнес управляющий Спустя пару минут мы сидели на кожаных диванчиках и пили ароматный кофе. Увы, печенья к кофе не полагались. Управляющий был тем еще жлобярой. Я взял со стола меню и перечислил все, что мне понравилось. На каждого члена рода по рыбному блюду и мясному. Салатик, супчик, литр морса и пирожное. Скромно и по-домашнему. Перечисленное как раз укладывалось 500 рублей на человека. Благо, обычные люди не едят в таком количестве, как я. Чёртова химерическая регенерация. Если бы не она, то я бы потратил на обед в прошлый раз на порядок меньше. «Так, так, так, очень хорошо», — весело выпалил управляющий, записывая заказ в пухлую потёртую тетрадь. Закончив записывать, он достал из стола калькулятор, нажал десяток клавиш и показал мне конечные цифры. Помните, я говорил, что этот жердяй тот еще крохобор? Нюх меня не подвел. Этот ублюдок выкатил цену в полтора миллиона рублей за банкет, который стоит миллион. «Вижу на вашем лице озадаченность, но вы ведь должны понимать, что...» Начал было сглаживать углы управляющий, вот только договорить ему я не дал. «Олег Вячеславович, помнится, вы говорили, что у вас лучший ресторан в баронстве...» И так уж вышло, что каждое ваше блюдо уже идет с наценкой. А следовательно, ваши дополнительные траты — это сугубо ваши проблемы. Если хотите получить такой крупный заказ, решайте проблемы с персоналом за свой счет. Если потребуется, работайте днем и ночью. Это не мое дело. Я же заплачу исключительно за блюда и их доставку, не более того. «Вот именно, Михаил Константинович, мы лучший ресторан в баронстве. Если вы хотите уложиться в меньший бюджет, то стоит отправиться в место попроще. Возможно, там согласятся вас обслужить. Но что-то я сомневаюсь, что близлежащие забегаловки смогут выполнить столь большой заказ к нужному сроку». Толстяк надменно посмотрел на меня, а в уголках его губ поселилась мерзкая улыбка. что ж В прошлой жизни я встречался с такими ублюдками, да и в этой уже приходилось вести переговоры. И я не заплачу ни копейкой больше этому жлобу. Напротив, даже выбью скидку. «Знаете, ваши слова довольно оскорбительны», — сказал я, вставая с дивана. «Я был уверен, что где-где, а в вашем ресторане умеют обслуживать высокопоставленных гостей. Но после общения с вами я в этом уже не уверен». «Придётся искать другого исполнителя, ведь банкет будет проходить в имении барона Титова, если ваш персонал будет себя вести так же, как вы!» Нарочито уязвлённо заявил я и, замолчав, направился к выходу. «Юрий, уходим!» М -м «Михаил Константинович, что же вы сразу не сказали, что банкет организует сам Дмитрий Антонович? Я бы...» «Довольно!» Я не желаю выслушивать ваши оправдания. Сейчас же позвоню Титову и сообщу о вашей некомпетентности. Уверен, это сильно ударит по вашей репутации, но что поделать? Как говорится, бизнес — ничего личного. Услышав мои слова, Карасев покрылся испариной, руки задрожали, а лицо покраснело. Полагаю, он уже представил, что с ним сделает владелец заведения, если его отношения с самим бароном испортятся. обогнав меня толстяк преградил дорогу михаил константинович нежайше прошу меня простить просто палец соскользнул. Анкета обойдется в жалкие миллионы двести тысяч рублей я тяжело вздохнул и помассировал виски а олег вячеславович я кажется уже сказал нам не о чем разговаривать если вы желаете нажиться на мне вы выбрали для этого не того человека. За заказы подобного размера полагается огромная скидка, а не гигантская наценка». Я придавил жердяя взглядом, заставив нервно сглотнуть. Пухляш достал из кармана платок, промокнул им лоб и шею, а после еле иным голосом проблеял. «Вы... вы правы. Я с радостью оформлю для вас золотую карту привилегированного гостя». «С ней банкет обойдется всего в девятьсот тысяч!» Карасев сложил руки в молебном жесте и с надеждой уставился в мои глаза. «Восемьсот тысяч и ни копейкой больше!» — отчеканил я. Д «Да, восемьсот тысяч! Весьма разумная цена! Мы все сделаем!» «Олег Вячеславович, я на вас рассчитываю!» сказал я и приблизившись плотную к управляющему прошептал и не дай бог если вы попытаетесь сэкономить на цене продуктов или же блюда окажутся ненадлежащего качества будьте уверены я сделаю все чтобы закрыть вашу богадельню Р разумеется все будет в лучшем виде я вас уверяю заикаясь закивал карасев вот и славно я улыбнулся и хлопнул его по плечу через полчаса привезу чек со стопроцентной предоплатой заказа карасевв нервно поклонился а мы с юрием покинули его кабинет лихо ты я думал этот пузан в штаны наделает от страха засмеялся юрий а как иначе я ведь глава рода должен соответствовать Я посмотрел брату в глаза и весело подмигнул. Покинув ресторан, мы отправились в лавку Шульмана, где мой приятель выписал чек на 800 тысяч рублей. За вычетом этого чека Шульман остался мне должен еще 300 тысяч. «Да, дела идут неплохо. Можем позволить себе маленькую гулянку». Хотя, если говорить на чистоту, то мне нужно, чтобы в аристократических кругах пошел слух о неком Михаиле Багратионове, устроившем шикарную гулянку в доме Титова. В будущем мне предстоит влиться в высший свет. И будет просто замечательно, если аристократы обо мне услышат хоть краем уха». По дороге к машине Юрий продолжал улыбаться. «Видимо, его впечатлил мой разговор с управляющим». Я же шел и думал, может, стоило надавить на управляющего сильнее и сбросить цену до 600 тысяч. Но нет, это было бы слишком жестоко. Да и толстяк не выдержал бы большего давления. Того и гляди, случился бы сердечный приступ. Мы сели в машину, и водитель тут же задал вопрос. «Михаил Константинович, куда дальше?» «Нам нужно в Белебей», — ответил я, — краем глаза заметив, что управляющий прячется за шторой и косится на нас, надеясь, что его не заметят. «Дорога до Белебея разбита, поэтому Дмитрий Антонович распорядился подготовить для вас вертолет. Аэродром располагается за городом», — пояснил гвардеец и завел автомобиль. «Тогда не будем тратить времени. В путь!» — кивнул я и вытащил из кармана визитку с кровью убитых мною шпионов.